Глава третья. Комиссар Папион. Амалия хорошо знала этого грузного, широкоплечего человека с пышными усами и добродушной улыбкой, и он не первый раз был у нее дома. Но едва она сейчас увидела выражение его лица. Нерасслаблено дружеское, как обычно, озамкнутое и непроницаемо официальное душу ее кольнула иголочка нехорошего предчувствия. Что такое? Неужели Александр ухитрился опять ввязаться в какую-то историю на сей раз на французской территории? Господин комиссар, чему обязаны честью видеть вас? Комиссар Папиен. весьма непринужденно поцеловал руку хозяйки и сказал, что хотел бы побеседовать с господином бароном. Мол, консьерж в его доме сообщил, что Михаил должен быть здесь. — Да, он здесь, — подтвердила Амалия, чувствуя невольное облегчение от того, что визит Папиона не связан с ее беспокойным младшим сыном. А в чем дело, комиссар? Но полицейский, которого она знала, как старого друга или, во всяком случае, как хорошего знакомого, уклонился от ответа и лишь заметил, что желал бы задать господину барону несколько вопросов. Чувствуя, как в душе ее вновь пробуждается тревога, Амалия проводила комиссара в гостиную, Где Михаил с Ксении сидя за пианино разбирали ноты, причем девочка устроилась у брата на коленях и пыталась дотянуться до клавиш. Миша, это комиссар Попион, он хотел бы побеседовать с тобой. Гость сел в кресло и достал блокнот для записей и ручку. Увидя блеск глаз господина комиссара, Амалия окончательно убедилась. Что произошло нечто скверное, причем каким-то образом связанное с Михаилом. Ее сын снял Ксению с колен, шепнув малышке, что они продолжат музицировать позже. Девочка вышла, в комнате остались трое: Михаил у пианино, Папион в кресле недалеко от него и за его спиной Амалия, мучительно гадавшая, что же собственно происходит. Вы, барон Мишель Корф, родились в... Комиссар сделал крохотную паузу, предоставляя собеседнику право ее заполнить. В Петербурге в тысячи восемьсот восемьдесят втором году, то есть сейчас вам двадцать пять лет. Можно узнать, чем вы занимаетесь? Разумеется, я офицер армии его императорского величества. Приходилось воевать с японцами? Наши газеты столько писали об этой войне. Да, я участвовал в боевых действиях и был ранен. Поправляете у нас здоровье, господин барон? Нет, я получил отпуск и приехал проведать мать. Чем вежливее становился комиссар, тем резче и отрывистее звучали ответы его собеседника. Скажите, сколько времени? Вы находитесь в Париже. Точно не помню. Около месяца, наверное. Могу ли я узнать, господин комиссар, в чем все-таки дело? Было совершено преступление. Спокойно промолвил Папион, и мы его расследуем. Скажите, господин барон, вам известен ваш соотечественник? Граф Ковалевский. Амалия готова была поклясться, что при упоминании этого имени на лицо ее сына набежала облочка. Да, я знаю этого человека. Давно? Несколько лет. Впрочем, мы никогда не были друзьями. Когда вы с ним познакомились? Давно. В Петербурге на вечере. у каких-то общих знакомых, точнее сказать не могу. Папион удовлетворенно кивнул, словно его вполне устраивала забывчивость Михаила. А вам известно, что последние месяцы граф находился в Париже? Да, известно. Я видел его в автомобильном клубе. Что вы там делали? Ничего особенного, господин комиссар, с легкой иронией ответил Михаил. Изредка читал газеты. Немного играл в карты. С графом Ковалевским? И с ним тоже, да. «Позволено ли мне узнать все в свое время, господин барон?» Оборвал полицейский и задал следующий вопрос. «Можете ли вы сказать, когда именно видели графа в последний раз?» Амалия сидела как на иголках. Уже слова... Граф находился, то есть глагол употребленный в прошедшем времени, сказали ей куда больше, чем могли сказать менее наблюдательному человеку, а тут еще это в последний раз. Я иногда захожу в клуб по вечерам. Спокойно промолвил Михаил. Кажется, я видел графа в понедельник или во вторник. Иными словами, позавчера вечером. Так точно, месье. То есть тогда, когда между вами и графом произошла ссора. Рот Михаила сжался. Вам уже сказали об этом. Впрочем, я, наверное, наделал тогда шуму. Молодой человек попытался улыбнуться, но глаза оставались настороженными и холодными. Да, мы с графом обменялись парой резких слов. Можно узнать, по какой причине? — Нет, — отрезал Михаил. — Это касается только меня и графа. Вероятно, причина все же была весомой, если вы при свидетелях пообещали его убить. Вкратчиво осведомился Папийон. У Амалии упало сердце. Теперь она уже не сомневалась в том, что произошло самое важное. худшее. Кажется, я действительно сказал нечто подобное. Помедленно признался Михаил. Граф вывел меня из себя, и я Каяус повел себя несдержанно. Это все, что вы хотели знать. Нет, ответил Папион. Меня интересует, господин барон, где вы были в ночь со вторника на среду. У себя, разумеется. «Всю ночь?» «Всю ночь, да. Я вернулся из клуба и сразу же лег спать. Может быть, вы все-таки объясните нам, в чем дело? Моя мать место себе не находит от беспокойства». «Боюсь, у меня для вас дурные новости», — сказал Попийон, тщательно подбирая слова. «Граф Павел Ковалевский». Был убит в ночь со вторника на среду. Получается, вы один из последних видели его в живых. Не только я, но и весь автомобильный клуб, разумеется. Есть ли у вас свидетель, который может подтвердить, что вы всю ночь находились дома и никуда не выходили? Михаил вспыхнул: «Послушайте, сударь, это уже переходит всякие границы!» Я имею в виду слугу, например. Спокойно пояснил комиссар. Если вы о слуге, да, Аркадий был дома. Он подтвердит, что я никуда не выходил. Что ж, сказал комиссар, поднимаясь с места и сердечно улыбаясь. Вот все и разъяснилось. Рад, если так, господин комиссар. Искренне промолвил Михаил. потому что лично у меня создалось впечатление, будто вы уже готовы были меня подозревать в смерти графа из-за того, что накануне я обменялся с ним парой неосторожных слов. — В самом деле, — добродушно подхватил Папийон, — в высшей степени неосторожно обещать убить человека, которого через несколько часов и в самом деле найдут убитым. — Полицейский. со значением прискурился. Кстати, господин барон, чуть не забыл, где вы были в ту ночь примерно с одиннадцати вечера до четверти третьего, то есть после того, как покинули клуб, и до возвращения домой. Консьерж уверяет, что вы пришли в начале третьего, разбудили его звонком и ему пришлось отпирать вам дверь. — Получается, вы не сразу из клуба направились к себе на квартиру? — Где бы я ни был, господин комиссар, — промолвил Михаил, еле сдерживаясь, — вас это не касается. Могу лишь сказать, что то, где я провел время, не имеет никакого отношения к графу Ковалевскому. — Не стоит повышать голос, господин барон. Тихо промолвил Папиен. Я прекрасно все слышу. Могу ли я узнать, каковы ваши планы? Что? Вы не собираетесь случаем уехать из Парижа? Нет, но я настоятельно рекомендую вам не покидать город. Внушительно проговорил комиссар, глядя собеседнику прямо в глаза. У нас еще могут появиться другие вопросы к вам. А я, к вашему сведению, привык получать ответы на свои вопросы. Полицейский учтиво поклонился Амалии. Всего доброго, госпожа баронесса. Не сказав более ни слова, комиссар Попион прошествовал за дверь.